Сорок девять. Мы вернули журнал на место, заложили тайник и заперли ящик. Я окинул взглядом гараж, чтобы удостовериться, что все выглядело точно так же, как когда мы пришли. Мы вышли, закрыли гараж и пошли по дорожке от дома. На тротуаре я остановился, надел очки и оглядел участки напротив. Итак, что мы имеем? Задал я вопрос и себе, и Хане. Место преступления. Испугнуло убийцу, совершающего ошибки, и чью-то спасённую жизнь, потому что вчера его не сожгли. Убийца окружён, хотя он об этом ещё не знает. «Но мы всё ещё не знаем, кто он». «Пока не знаем», — поправил я. «Хорошо, дальше нам нужно понять, как именно был похищен Чоут». Я вытащил телефон и позвонил Тейлору. Вызов остался без ответа и был переведён на голосовую почту. Я оставил сообщение и попросил его узнать, работал ли Чоут вчера и, если да, то в какую смену. Завершив звонок, я задумался и стал постукивать телефоном по подбородку. «О чем вы думаете?» «В таких преступлениях похищение — самая рискованная часть, потому что убийце приходится выйти в мир. И неважно, насколько ты осторожен, всегда есть риск, что кто-то тебя увидит. А это уже риск быть пойманным». Можно сидеть дома, представлять себе все что угодно и оставаться в безопасности. Но если играть по-настоящему, придется выйти из дома и найти себе тепленькое тельце. Но ты не дурак и будешь всячески избегать риска. Вам кажется, что чего-то похитили здесь? Я все еще рассматривал лужайки на противоположной стороне улицы. Слева направо читались молодая семья с детьми, пара кариеристов, пенсионеры. Пара карьеристов. Все сходится. Он живет один, и ты сама видела, как легко нам удалось попасть внутрь. Но преступник все равно засветился здесь, даже если совсем ненадолго. В доме пенсионеров буквально на пару сантиметров отодвинулась занавеска и тут же вернулась на место. Именно так. Я пошел к дому. Ханна догнала меня, когда я уже перешел улицу. «Сможешь подыграть мне в роли офицера полиции?» «Ни разу не пробовала». «Это легко. Просто стой рядом и выглядим максимально строго. Говорить буду я». Лужайка у этого дома была столь же аккуратная, как и у Чоута, и чистокол был выбелен совсем недавно. Мы подошли к двери, и я постучал так, как стучится полицейский в полночь, громко и настойчиво. Такой стук не проигнорируешь, побежишь открывать дверь с колотящимся сердцем, потому что оно тебе подскажет, что пришла беда. Этот стук отзывался где-то глубоко в подсознательном. В коридоре послышались торопливые шаги, затем это двинулся засов и замок. Все это не представляло собой никакой реальной защиты, потому что любой человек, мало-мальски умеющий обращаться с отмычками, попадет внутрь через две минуты, а если двух минут нет? Всегда можно залезть через окно, потому что окна защищены еще меньше. Правда состоит в том, что если кому-то очень нужно попасть к вам в дом, способ всегда найдется. Дверь открылась ровно настолько, насколько позволяла цепочка, и через отверстие выглянуло лицо очень старой женщины. Что вам нужно? Только несколько минут, мэм. Мы из шерифского управления. Она посмотрела на нас так, будто мы только что представились инопланетянами, и я ее понимал. Мы совершенно не были похожи на Копов. У нас были не характерные для них стрижки, и мы были в футболках. Покажите документы. Я пощупал свои карманы и состроил мину. Я их в машине забыл. И я должна вам на слово верить, подозрительно сощурилась женщина. Я отошел в сторону. Показал патрульную машину и подождал, пока она прочтёт надписи. «Эх, жаль, Тейлора с нами не было. Или хотя бы его жетона. Был бы жетон, нам бы сейчас было гораздо легче». «Мэм», — обратилась к ней Ханна, и пенсионерка перефокусировала свой острый взгляд на неё, взгляд от которого не ускользало ничего. «При всём уважении, дорогуша, вы ещё меньше похожи на полицейского, чем он». «Вы слышали, что случилось с Сэмом Гэллоэм, адвокатом?» «Да, слышала». «Мы с Шрифпорта. Нас привлекли, чтобы помогать в расследовании. Мы не в форме, потому что работали над делом под прикрытием. Вызов был такой срочный, что как только тамошнее наше расследование завершилось, мы поспешили сюда, даже не переодевшись». «Да, но жетоны же у вас всё равно должны быть, мэм». «Мы там таких опасных преступников искали, что если бы они при нас нашли жетоны, нас бы сразу убили». Женщина посмотрела сквозь нас на машину и захлопнула дверь прямо перед нашими лицами. Через секунду мы услышали, как открывается противовзломная цепь. «Говорить должен был я», — прошептал я Хани. «Не стоит благодарностей», — ответила она. «Я повёл бровью». «Если бы я оставила всё на вас, Уинтер, мы бы тут до Рождества стояли». Дверь открылась, и мы встретили старушку с самыми лучезарными своими улыбками. Под солнечным светом она уже не казалась такой старой. Ей было около семидесяти. Щёки впали, потому что зубов у неё почти не осталось. Из-за этого она выглядела старше, особенно во мраке тёмного коридора. Она кивнула на дом Чоута. «Вы подозреваете, что убийца Дэниел, да?» Он шок того адвоката. «А как вас зовут, мэм?» «Энни Дуфоу. А вас?» «Я детектив Уинтер, а это моя коллега, детектив Хейден». «Ну, этикет соблюдён, вернёмся к делу. Может, ответите на мой вопрос?» «Да, мэм, он подозреваемый». Энни кивнула, будто теперь ей всё стало ясно. «Он всегда был странным, этот мальчик». Он был таким скромным и вежливым. Как-то это неестественно. Но не он был в этом виноват. — Почему вы так считаете? — Мальчику нужен отец. Я не знаю, в курсе ли вы, но его отец погиб, когда Дэниел был еще ребенком. — Он был героем войны, — кивнул я. — Был, но умер он не на войне, если вы так подумали. Он пустил себе пулю в лоб вон там, — кивнула она в сторону гаража. Некоторые уходят на войну, но только половина возвращается обратно, причем не самая лучшая часть. А то, с чем они возвращаются, Бог свидетель, я не против того, чтобы немного выпить, но если пить бесконтрольно, некоторые же вообще не могут остановиться. Я прекрасно понимал, о чем она говорит. Моя мать годами топила себя на дне бутылки. Дениел нашел отца, да? «Да, любой другой ребёнок выбежал бы оттуда с визгом и бежал бы, пока хватало сил, но не Дэниел. Он пошёл, налил в ведро воды, сделал мыльный раствор и дочисто вымыл пол вокруг остывающего тела своего папочки. Бедная мать нашла их обоих, вернувшись домой с работы. Она мне рассказала, что Дэниел сидел перед ведром с водой и смотрел в никуда». «Когда вы его видели в последний раз?» Энни втянулась в щёки и сжала рот большим и указательным пальцами. «Вчера вечером, незадолго до семи. Я это помню, потому что как раз вымыла посуду после ужина, а мой сериал ещё не начался. А кухонное окно у меня как раз выходит на улицу». Мне было странно, что он на улице в это время. Он работал посменно, поэтому уходил и приходил в разное время суток. Вы что-нибудь подозрительное заметили вчера вечером? Нет, в десять я уже в постели, и когда я сплю, меня и пушка не разбудит. Спасибо вам за удельное время, миссис Дуфоу, сказал я. Надеюсь, вы скоро поймаете убийцу. А вы, пока этого не случилось, хорошенько запирайте дверь. Это обязательно. Она захлопнула дверь, один за другим запирала все замки. И накинула противовзломную цепь.